Тимистокл повсаний арестит господство афинян на море 478 477 года до Рождества Христова. Великая борьба, которая произвела столь сильное движение в греческом народе, должна была неизбежно повлиять на внутреннюю и внешнюю жизнь эллинов и изменить направление их истории. Несметная добыча золотом и другими драгоценностями, доставшаяся правительством и частным лицам, изменила имущественное положение и прежнюю меру богатства и благосостояния. Явилось стремление придать внешней жизни более прекрасные формы. Подобно тому, как отдельный человек всегда носит в себе воспоминания о прошедшей жизни, так и греки умели найти средства сохранить в сознании народа воспоминания обо всех достославных делах. Средство это доставила им религия, которая связала воспоминания о подвигах с почитанием богов. Набожные греки, приписывая свое спасение исключительно помощи богов, ежегодно праздновали достопамятные дни священными торжествами. Некоторые из этих дней сохранились в памяти благодаря всякого рода памятникам. На марафонском поле греческий путешественник Павсаний еще в 170 году до Рождества Христова нашел два надгробных памятника. На десяти столбах одного из них можно было прочитать имена павших там афинян, на другом – имена платейцев и рабов. Мельтиад же был почтен особой гробницей. Память о нем и о других героях живо напоминали ежегодно совершаемые поминовения павших. Местность при фермопилах была украшена памятниками, которые напоминали о погибших здесь четырех тысячах пелопонезцев и о трехстах спартанцах. Прах Леонида был перенесен самим Павсанем в Спарту, где ежегодно произносились речи в память о герое. Платейцы каждый год всенародно праздновали память павших при Платее и приносили в жертву богам, покровителям Отечества и теням усопших героев первые плоды. При этих жертвоприношениях не мог прислуживать ни один раб, так как эти герои пали за свободу. Платейцы же восстановили на 80 талантов серебра, полученных ими при разделе персидской добычи, сожженный храм Афины. Этот храм и украшавшие его картины историк Плутарх видел еще 600 лет спустя. Все важные и часто посещаемые места, как храм Олимпийский, Каринский перешеек и в особенности храм в Дельфах, напоминали многими памятниками о том достославном времени, когда Элины имели право гордиться своим именем. Памятники были по большей части сооружены на вырученные от добычи деньги. Но больше всего, прав на сознание чувства собственного достоинства, приобрели Афины. Они самым блестящим образом сумели устоять в борьбе с грозной силой и соблазнами варваров. На долю Афин выпал прекраснейший памятник воспоминания. В них взошли посеянные в военную грозу, орошенные кровью варваров, семена новой жизни и развития, ознаменованные блестящими подвигами. Великий творческий дух Фемистокла сумел продолжить начатое дело с той же мудростью, искусством и способностями, которые он показал до и во время Персидской войны. В то время, как афиняне возвратились в свой разрушенный город и помышляли только о постройке жилищ, Фемистокл обратил внимание на общее благо и будущность всего государства. Теперь Афины не были защищены в случае нападения неприятеля, и как легко и скоро могла наступить для Афин опасность со стороны честолюбивой и завистливой Спарты, встретившей теперь соперника в деле старинных притязаний ее на гегемонию. Уяснив себе сущность дела, Фемистокол добился согласия народа на отсрочку постройки каких бы то ни было зданий до тех пор, пока город не будет окружен крепкой и обширной стеной. Эти приготовления не укрылись от бдительных взоров спартанцев. Они стали доказывать афинянам, что Пелопоннес может служить достаточным убежищем при всяких военных опасностях, что возводимые стены в случае иноземного вторжения послужат неприятелю укрепленным местом для склада запасов и оружия, каким для перцев в последнюю войну были филы. Вместо возведения стены вокруг своего города, афиняне поступили бы благоразумнее, если бы помогли разрушить все стены, которые существуют вне Пелопонесса. Афиняне, по совету Фемистокла, обещали отправить в Спарту послов для рассмотрения этого дела, и в то же время ревностно продолжали заниматься постройкой стен. Вместе с рабами работали свободные граждане, их жены и дети. Работники сменялись днем и ночью. Кое-как складывали стены из обломков, и вся постройка носила на себе следы поспешности, с какой она возводилась. Между тем, сам Фемистокол отправился в Спарту в качестве посла, а остальные два сотоварища по посольству должны были оставаться в Афинах и не уезжать до тех пор, пока стены не будут возведены до необходимой высоты. Прибыв в Спарту, Фемистокол сказал, что он не может начать переговоры без остальных членов посольства. Когда пришло известие об успешной постройке стен, а спартанцы сделались нетерпеливее, Фемистокол дал дело новое направление. Он предложил спартанцам самим отправить послов в Афины для исследования дела на месте. Так и было сделано. Тогда Фемистокол немедленно тайно дал знать афинянам, чтобы они задержали спартанских послов в качестве заложников за него и за прибывших в это время двух других послов – Аристида и Аброниха. Затем Фемистокл смело объявил в Спартанском сенате, что город их настолько теперь окружен стеною, что в состоянии защищать своих жителей, что спартанцам и их союзникам следует смотреть на афинян, как на людей, которые сами могут решать, что полезно для них и для общего блага. Они и без приглашения спартанцев имели довольной решимости покинуть свой город и пойти на корабли, когда сочли это нужным. И теперь они сочли необходимым окружить город стеной, как для блага собственных граждан, так и для блага всех союзников. Потому что без такого равновесия в совещаниях об общих делах не будет ни права, ни справедливости. Поэтому или все союзники должны иметь открытые города, или им должно быть разрешено иметь укрепление». Спартанцам пришлось скрыть свое неудовольствие. Они отпустили послов, но с этой минуты питали непримиримую ненависть к Фемистоклу. Итак, Афины были обеспечены на случай нападения. Теперь следовало позаботиться о том, чтобы добиться гегемонии на море. Это была цель, на которую Фемистокл еще со времени битв при Артемизии и Соломине не переставал обращать внимание народа. Для достижения этой цели афиняне устроили неподалеку гавань, воспользовавшись очень удобной Перейской бухтой. Работа по устройству укрепленной гавани проводилась так поспешно, что спартанцы, прежде чем успели сделать запрос по этому делу вторично, увидели возвышавшиеся стены, которые были еще крепче городских стен и делали афины неприступными из суши и с моря. Кроме того, Фемистокл убедил народ вынести решение о ежегодном увеличении флота на 20 грибных судов и об освобождении митеков, несущих морскую службу, от всяких налогов. Эта мера способствовала также увеличению народонаселения. В то время как в Спарте не допускалось продолжительное пребывание чужеземцев, а тем более постоянное жительство их, в Афинах они пользовались свободой и довольно большими правами. Каждый чужеземец, пробывший в Афинах определенное время, поступал в разряд метеков, покровительствуемых. Положение их в этом городе, как средоточие средоточии иллинской образованности, было настолько привлекательным, что число митеков к 309 году до Рождества Христова возросло до 10 тысяч человек. За государственное покровительство они платили умеренный налог, мужчины – по 12, а вдовы – только по 6 драхм. В отношении занятий ремеслами, торговлей и промышленностью их права были не и государство, благодаря этому, извлекало для себя значительные выгоды от скопления в нем больших капиталов и производительных сил. Предприимчивый дух афинян, проявившийся с такой энергией и решимостью во время Персидской войны и всего ярче в Фемистокли, позволил им распространить свое влияние далеко за пределы их отечества». Остальные греки стали признавать, что не спартанцы с их неподвижным государственным устройством и их надменностью, а афиняне, призванные быть руководителями великой Греции в борьбе с персами. Это убеждение впервые проникло в души греков, когда они уверились в измене спартанца повсания, победителя пореплатеи. Павсаний во главе союзного флота вместе с афинскими кораблями, находившимися под начальством Аристида и юного Кимона, сына Эмильтиада отправился для окончательного освобождения островов и берегов гелиспонта от оставшихся еще там персов. Без особого труда были изгнаны варвары с острова Кипра, из Фракии был завоеван город Византия. Здесь были взяты в плен многие знатные персы и в числе их даже родственники самого персидского царя. Павсаний, без ведома союзников, самовольно отправил их к Ксерксу в сопровождении эритрейца Гангила и послал царю письмо, в котором известил, что он готов подчинить Грецию власти царя, если тот выдаст за него свою дочь, и просил прислать для дальнейших переговоров надежного человека. Ксеркс обрадовался этому предложению и отправил к Павсанию в качестве посредника сатрапа Артабаза. С этих пор Павсаний не воздерживался и выказывал своим соотечественникам презрение и недоброжелательство. Он облачился в персидскую одежду, завел персидский стол и с гордой надменностью начал сторониться своих единоплеменников. Такие поступки возбуждали всеобщее негодование. Пелопонесские союзники вернулись домой... Жители же островов и Иоаняне, соплеменники афинян, предложили взять командование флотом Аристиду, сумевшему приобрести их доверие своей кротостью, и отдались под покровительство Афин. Хотя Спарта тотчас же отозвала Павсания и послала на его место Даркиса, союзники отказались ему повиноваться. И спартанцы, вернув все свои войска, предоставили афинянам вести войну с персами. Офиняне заключили с ионийскими островами и городами, а впоследствии с алийскими и дорийскими государствами большой морской союз, который превосходил своими силами союз пелопоннесский, находившийся под командованием Спарты. Однако Арестид не решился тотчас назначить сборное место для новых союзников. Чтобы отдалить всякую мысль о господстве, он предпочел избрать для этого остров Делос как потому, что он почитался священным местом всех греков ионийского племени, так и потому, что он, благодаря знаменитому храму Аполлона и своим прославленным празднеством, служил обычным местом собрания для греков. Отныне в этом храме должны были происходить общие собрания союзных уполномоченных и храниться деньги, которые требовались для продолжения войны с персами». Распорядители этих денег назывались эллиннотамиями, то есть казначеями эллинов. В первом же собрании на Делосе Арестит удостоился со стороны союзников такого высокого доверия, что они предоставили ему почетную должность главного казначея и главного распорядителя ежегодных денежных взносов и постройки кораблей. Эти взносы достигли свыше 406 талантов. Таким образом, Афины получили в свое распоряжение такие силы, что в скором времени стали страшны грекам и в особенности Спарте. Между тем, жалобы союзников на Павсания были рассмотрены эфорами, и Павсаний был присужден к денежному штрафу. Но доказательства, на основании которых можно было бы обвинить его в главном преступлении, государственной измене, показались недостаточными. Павсаний был освобожден и тотчас же самовольно отправился в Византию, Там он вновь вступил в подозрительную связь с Артабазом. Его вторично вызывают в Спарту по доносу одного из илотов, который показал, что Павсаний обещал им свободу и права гражданства, если они примут участие в задуманном им перевороте в Спарте. Павсаний повиновался приказанию, был заключен под стражу, но эфоры в скором времени снова выпустили его на свободу, так как не могли признать показания раба достаточным доказательством виновности столь высокопоставленного лица в таком тяжком преступлении. Эта снисходительность сделала изменника еще более смелым. Он продолжал даже из самой Спарты вести переговоры с Хсерксом. Наконец, Павсаний был уличен в своих изменнических связях. Один житель Аргила должен был доставить его письмо к Артабазу. Аргилоссу показалось странным, что ни один из посланных для тайной передачи писем не вернулся. В нем возникло подозрение. Он осторожно вскрыл письмо и нашел в нем требование, чтобы податель его был немедленно умершлен. Ожесточенный таким открытием, он передал письмо, содержавшее в себе целый ряд указаний на государственную измену, и форам Но и форы все еще не верили. Они хотели лично удостовериться в справедливости такого факта. С этой целью было решено устроить Павсанию ловушку. Аргелосец, по приказанию эфоров, удалился во двор храма Посейдона на мысе Тенаре. Здесь он поместился в хижине, как просящей защиты. Хижина была разделена перегородкой, за которой спряталось несколько эфоров. Получив известие о бегстве своего слуги, Павсаний нагнал его – Аргелосец стал укорять Повсания в том, что он требовал убить его, своего верного слугу. Повсаний раскаялся и просил простить его и как можно скорее исполнить его поручение. Эфоры все слышали и решили взять Повсания под стражу тот час по возвращении в город. Но когда они приблизились к нему на улице, он убежал и скрылся в храм Афины. Из такого убежища нельзя было заставить преступника выйти даже силой. Поэтому решено было разобрать крышу и запереть храм, чтобы уморить Повсание голодом. Его мать должна была принести первый камень, чтобы завалить входную дверь. Только перед самой смертью, чтобы труп его не осквернил этого священного места, его, уже умирающего от голода, вынесли из храма. Когда он умер, спартанцы хотели сначала бросить его тело в пропасть, куда бросали осужденных преступников, но по совету Оракула похоронили там, где он умер». Гибель этого изменника оказалась роковой и для Фемистокла. Спартанцы, ненавидевшие Фемистокла за постройку стен, обвинили его в соучастии в измене своего царя. Они могли надеяться на успех своей жалобы, так как у Фемистокла в Афинах были многочисленные и сильные противники. Совершив такое великое дело, как возвышение своего отечества, великий человек сам приступил меру равенства, а этого демократический дух Афин не мог снести ни от одного гражданина. Вскоре он стал предметом страха и недоверчивости народа, постоянно опасавшегося за свою свободу. Чувства эти со времени персидских войн еще более укоренились в народе, так как после борьбы, введенной общими силами, еще сильнее чувствовалась необходимость равномерного и равноправного участия всех в общем деле. Поэтому, когда вскоре после сражений при Соломине и Платее занятие должностей и в особенности должности Архонта по всеобщему требованию и при содействии Аристида стало общедоступным правом, то народ на все напоминания Фемистокла о своих заслугах возражал, что эти заслуги принадлежат не ему одному, а составляют общее достояние. Ко всему этому присоединилось неудовольствие многих знатных семейств, которые в смутное военное время лишились своих богатств и недружелюбно относились к другим, в особенности к фемистоклу, достигшим теперь богатства и блестящего положения. Кроме того, были люди, подобные Кимону, которые смотрели с иной точки зрения на отношение Афин к Персии и Спарте. Фемистокл должен был уступить столь многочисленным соединившимся против него силам. Однако, призванный к суду, он после блестящей защиты от спартанских обвинений был оправдан и снова приобрел полное всеобщее уважение. Но противники Фемистокла, во главе которых стоял Кимон, вскоре настояли на его изгнании астракизмом – 470 год до Рождества Христова. Фемистокл покинул Афины и поселился в Аргосе, откуда посещал многие пелопонесские города – Спартанцы, постоянно опасаясь своего противника, тотчас после изобличения Повсания в измене, возобновили свои жалобы в Афинах, вследствие чего оба государства послали людей в Аргос арестовать Фемистокла. Узнав об этом, Фемистокл бежал сначала на остров Киркиру, жителям которого он в прежнее время оказал значительные услуги. Страшась гнева Афин и Спарты, те не решились доставить ему у себя в убежище, но зато помогли ему скрыться в Ипир. В таком затруднительном положении он решился искать убежище у Адмета, молоссского царя, с которым прежде находился в неприязненных отношениях. Фемистокол не застал его дома и в ожидании царя сел по совету царицы с малолетним сыном на пороге, как проситель. Тронутый его видом, Адмет обещал изгнаннику свое покровительство и сдержал слово даже тогда, когда афиняне и спартанцы потребовали его выдачи. Затем, отпустив Фемистокла по собственному его желанию персидскому царю, он отправил его под защитой стражи в македонский город Пидну. Отсюда Фемистокл отправился на корабле в Ионию, но буря пригнала его к Наксосу, где был расположен Афинский флот. Страшась за свою судьбу, если его узнают, Фемистокл объявил свое имя корабельщику и обещал ему большую награду, если тот спасет его». Корабельщик исполнил желание Фемистокла и благополучно доставил его в Эфес. Отсюда Фемистокл отправился в Сузы и в то же время письменно известил о своей судьбе, только что вступившего на престол персидского царя Артаксеркса I. Письмо, посланное Фемистоклом, гласило «Я, Фемистокл, являюсь к тебе. Из всех греков я причинял всего больше несчастья вашему дому, пока должен был защищаться от нападения твоего отца». Но как только я очутился в безопасности, а он подвергался беспрестанным опасностям, то я оказывал ему больше всех добра. Теперь, преследуемый Иллинами за дружбу к тебе, я являюсь, чтобы оказать тебе величайшую услугу. Но о цели моего прибытия открою только лично тебе по прошествии одного года». Достаточно ознакомившись в течение года с персидским языком и обычаями, он и спросил у царя аудиенцию. Царь хорошо его принял и по персидскому обычаю назначил ему доходы с трех городов. Магнесия должна была доставлять ему хлеб, ламсак – вино, амий – рыбу и овощи. владея этими городами, Фемистокл жил и умер в Магнесии в 460 году до Рождества Христова, то ли от болезни, то ли от принятого им самим яда. На последнюю причину указывают те, которые утверждают, что будто бы Фемистокл обещал царю покорить Грецию, но когда пришлось приступить к делу, нашел это невозможным и непатриотичным. Из того обстоятельства, что родственники Фемистокла по его завещанию перенесли останки его в Ваттику, можно заключить, что любовь к Отечеству никогда в нем не умирала. Да и не может быть сомнения в том, что такой человек, как Фемистокл, о котором Фукидид говорил, что он одной душевной силой без научного образования лучше всех умел найтись в минуту крайности и вернее всех предугадывал будущее и в Азии размышлял и действовал сообразно своей прежней достославной жизни».